Глава 9. 1991. Хроника объявленной катастрофы 1. Торможение в небесах. Конец 1990 года выдался безрадостным. В Кремле и на Старой площади президент-генсек продолжал пользоваться обоими кабинетами. Атмосфера становилась все более гнетущей. Это было тем более заметно по поведению Горбачева еще и потому, что до сих пор его природный оптимизм и поразительная психологическая устойчивость позволяли ему в любых критических ситуациях не только самому сохранять самообладание и хладнокровие, но и заряжать своей энергией и уверенностью других. Не раз, когда даже его помощники или советники были близки к нервному срыву, Когда, казалось, реформаторский курс полностью обречен, он поражал их безмятежным спокойствием и неизвестно на чем основанной вере в конечный успех. «Брось, Георгий!» — успокаивал он экспансивного Шахназарова. «Не переживай, увидишь, все образуется». Некоторые эмоциональные натуры, вроде Бакатина, воспринимали его непробиваемую нервную броню как проявление безразличия. Другие, например, Яковлев, восхищались тем, как у него хватало выдержки и терпения, выслушивать всякий вздор и сносить обидные, а то и оскорбительные выпады в свой адрес, только ради того, чтобы, позволив всем выговориться, завершить такие дискуссии на своих условиях. «Он может то, чего я не могу. Меня бы и на 15 минут общения с ними не хватило» признавался тот после особо яростного натиска со стороны секретарей обкомов и генералов, которые пришлось выдержать Михаилу Сергеевичу на очередном пленуме ЦК. Иногда западные визитеры, пораженные его хладнокровием и оптимизмом, спрашивали у Горбачева, откуда такая выдержка, и он обычно называл «три системы защиты». Во-первых, наверное, все-таки родители такой наследственностью наградили спасибо им. Во-вторых, помогает уверенность в том, что я делаю нужное дело. Ну а в-третьих, семья. Раиса Максимовна – это мой надежный тыл. Его истовый и одновременно исторический оптимизм и в самом деле представлял причудливую смесь непоколебимой лютеровской веры в собственную правоту – на том стою и не могу иначе. И природной крестьянской уверенности – что рано или поздно проливной дождь или засуха сменится хорошей погодой и, вложенный в землю труд, принесет свои плоды. Однако к зиме 1990-1991 года даже стратегические резервы горбачевского оптимизма похоже были на грани истощения. То, что раньше достигалось легко, и играючи, перестало получаться. Все валилось из рук. Очередные тактические победы, которые он продолжал одерживать, будь то избрание президентом на съезде народных депутатов или усмирение консервативной оппозиции на 28-м съезде КПСС, достигались все большей кровью за счет уступок, жертв и таких компромиссов, которые наполовину лишали их смысла. И все чаще трудно было определить, как называть эти полууспехи, трудными победами или поражениями, которых едва удалось избежать. Тем более, что в их цену приходилось все чаще включать новые жертвоприношения. После того, как из окружения Горбачева ушли, разойдясь в разные стороны, многие из тех, кто прошел с ним первые годы перестройки, на его шахматной доске вместо крупных, хотя и равных фигур, остались главным образом пешки и ему ничего не оставалось, как начинать двигать их в ферзи. Так в политические деятели крупного ранга попали Янаев, Павлов, Лукьянов, Пуга и даже Болдин, которого Михаил Сергеевич, видимо, успев позабыть плачевную политическую траекторию другого портфеленосца, Черненко, попробовал было ввести в свое новое политбюро – Совет Безопасности. В конце 1990 года он оказался окруженным совсем новой свитой, состоявшей, по сути, из малознакомых ему самому людей, назначенных на ключевые посты, как правило, по советам и подсказкам других, а не исходя из собственного опыта и съеденных вместе пудов соли. Политические гувернеры Горбачева, Черняев и Шахназаров, сохранявшие беззаветную преданность своему питомцу, С беспокойством отмечали в этот период атрофии его политических качеств и заметное снижение уровня требований, предъявляемых к окружающим. Перестает чувствовать серость в материалах, которые ему готовят. Помечал в своем дневнике, словно лечащий врач в карте больного Черняев. Он же объяснял уход Горбачева в себя комплексом затравленности, тем, что он стал объектом нападок с разных сторон, становившихся все более яростными именно в силу безнаказанности. Сегодня в правде подборка писем, брыжущих слюной на перестройку и Горбачева, фиксировал в дневнике помощник общественную температуру сентября. Ноябрь. Правые в ярости из-за присуждения ему Нобелевской премии. И тут же выпад с другого фронта. В московских новостях прорабы перестройки Амбарцумов, Адамович, Корякин, Афанасьев, Гельман требуют отставки Горбачева. В Верховном Совете, управляемом Лукеновым, за отставку попеременно выступают и проельцинские межрегионалы, и сформировавшиеся как противовес им группа «Союз». К их выпадам он относился спокойно, как к закономерным и, в сущности, заслуженным. Нападки же демократов в октябре съезд демократической России потребовал в резолюции отправить в отставку президента, правительство и Верховный Совет. Воспринимал болезненно, как предательство. На деле же очередное поколение демократических разночинцев, не переварив российской истории и демонстрируя, видимо, врожденную неспособность извлекать уроки из опыта, Продемонстрировала симптомы, похоже, неизлечимого заболевания русской интеллигенции – нетерпение В начале века его продиагностировали в вехи. Юрий Трифонов вынес его в название своего романа, посвященного террористам-народникам, убившим царя-реформатора Александра II. «Да, начинается путь на Голгофу», – делает пометку Черняев. Подтверждение этого грустного вывода не заставило себя ждать. К плевкам в прессе и нападкам в Верховном Совете, заменявшим камни, добавился выстрел из ружья. Во время праздничной демонстрации, посвященной 73-й годовщине октября, слесарь из Ижевска Шмонов, выхватив из-под плаща стволку, пытался выстрелить в Горбачева, стоявшего на мавзолее. После суда и медицинского обследования он был признан больным и помещен в психиатрическую лечебницу. Главными авторитетами, двумя серыми кардиналами в новой команде, стали Крючков и Лукьянов. Именно от них поступало к нему, чаще всего через Болдина, большая часть информации. Этих двух, в принципе весьма разных по жизненному опыту и по служебной карьере людей, помимо их нынешней должностной зависимости от Горбачева, соединяла и другая, более глубинная связь. Лояльность и ностальгическая привязанность к тому, кто одно время был, а может и оставался для них истинным патроном – Андропову. Крючков неотлучно следовал за ним как тень еще со времен драматических венгерских событий 1956 года. Другой был при нем первым замом, заведующего общим отделом. Горбачев думал, что под прикрытием этих бывших андроповских адъютантов сможет чувствовать себя в относительной безопасности после того, как левые бросили его. Сами демократы считали, что все произошло наоборот. Но поскольку приближенные контролировали поступающие к нему информацию и, следовательно, в значительной степени его поступки, Горбачев фактически оказался под их надзором, если не под конвоем. Переживая из-за развода с демократами, конечно же более близкими ему по духу и по крови, он успокаивал себя тем, что это временное охлаждение, поскольку противоречит политической логике. И нетерпеливым, радикальным соратникам надо просто дать время осознать, что правы не они, а он. Такой момент прозрения для некоторых из них наступил, увы, уже когда Горбачев, в том числе не без их содействия, оказался не удел. И все-таки в канун надвигавшегося 1991 года его больше угнетала не навязанная обстоятельствами и Верховным Советом чуждая ему команда, которая жала как жесткий ботинок, а неясность дальнейшей судьбы перестройки. Торможение реформ он рассматривал как вынужденную тактическую паузу, полагая, что консерваторы дадут ему возможность отсидеться в их лагере, перевести дух и набраться сил для нового реформистского наступления, ничего за это не потребовав. Он считал, что и вся страна, и он сам заслужили передышку. Сделано за пять с половиной лет немало, и свалившиеся на людей судьбоносные перемены – По правилам классических реформ следовало переварить. Всего лишь за два года, прошедших после 19-й Парт-конференции, страна пережила фактическую смену политической системы, ликвидацию монопольного правления Компартии и первые в жизни трех поколений советских людей свободные выборы. Что уж говорить о переменах на международной арене, уходе из Афганистана подписании договора о ликвидации евроракет и сметенной Берлинской стене, открывшей дорогу не только объединению Германии, но и возвращению всех стран соцлагеря, включая Советский Союз, в современный мир и во всеобщую историю. Проблема заключалась в другом. Если в макрополитике благотворные сдвиги казались неоспоримыми, на микроуровне в повседневной жизни советских граждан Положение не только не улучшалось, но все стремительнее деградировало. Горбачев, казалось, забыл, как еще в хрущевские годы, колеся по райцентрам Ставрополья, и объясняя необходимость разоблачения культа личности, открыл один из тех законов, которые нельзя забывать политику. Люди меряют своих руководителей не идеологическими формулами, а тем, что они приобретают и теряют. Той холодной зимой 1990-1991 года страна явно созрела для того, чтобы напомнить ему эту политическую аксиому. Конечно, такую ситуацию можно и нужно было предвидеть. Еще в разгар казалось неостановимого триумфального шествия перестройки, скептики, как, например, итальянец Скимберни, бывший президент концерна Монте Дисон, предостерегал. Единственная опасность для Горбачева – пустые магазины и недовольство потребителей, которое неизбежно спровоцирует общее брожение. Да и сам гинсек на заседаниях политбюро в канун чуть ли не каждого Нового года предупреждал. «Этот год решающий. Если не изменим положение со снабжением, нам надо уходить». «Очередной решающий год заканчивался» а положение со снабжением изменялось только в худшую сторону. Горбачев, надо думать, сознавал, что изменить чудесным образом ситуацию в экономике за один год или за 500 дней нереально. Но, боясь нанести политический ущерб имиджу перестройки, не решался, особенно после розданных авансов, назвать вслух цену, которую людям придется за нее заплатить, а, может быть, боялся признаться в этом и самому себе. Как завзятый либерал, он готов был положиться на стихию, на невидимую руку, только не рынка, а политики. Она сама, в конце концов, должна установить в стране гармонию и навести порядок. Однако, поскольку ожидаемое чудо – превращение воды в вино, а слово о процветании в экономический подъем откладывалось, а магазинные полки, угрожающе пустели, приходилось, смиряя гордыню, идти на поклон к западу, и тем своим партнерам, кому еще недавно рекламировал свой величественный замысел нового мира и проповедовал заповеди нового политического мышления. Уже к весне 91-го едва ли не главной его заботой и стала, где достать валюту на закупку продовольствия. Чем дальше, тем больше график его встреч и даже зарубежных поездок составлялся с учетом шансов получить кредиты. Так, согласие на неожиданный для многих заезд советского президента в Южную Корею по окончании визита в США было дано после подтверждения корейцами готовности пожертвовать на перестройку 2 миллиарда долларов. При очередной встрече с госсекретарем Бейкером, закончив политическую часть переговоров, Горбачев, между делом, заметил, что в этот трудный для советской экономики период Кредит в несколько миллиардов долларов был бы очень кстати. Тот обещал подумать и спустя несколько дней сообщил ему через посла, что король Саудовской Аравии готов войти в положение и выделить кое-какую помощь. Также, выражая признательность за дипломатическую поддержку в противодействии иракской агрессии, повел себя и эмир Кувейта. Было, однако, ясно, что эти подаяния не способны кардинально решить проблемы распадавшейся советской экономики. В марте на закрытом совещании в Кремле Горбачев был вынужден констатировать через 2-3 месяца кормить страну будет нечем». Чернеев описывает сюрреалистическую картину того времени. Он, помощник президента СССР, на персональной машине с мигалкой и оборудованием для шифрованных переговоров с Кремлем объезжал московские булочные в напрасных поисках хлеба. Если так обстояло дело в столице, нетрудно представить, что творилось в провинции. И понять, угроза бастовавших шахтеров начать всеобщую стачку была не провокацией противников перестройки, как объяснял Горбачев, а приговором, который готовились вынести ей те, в чьих интересах она, в принципе, была задумана. Другим поводом для депрессии президента было угрожающее состояние Союза. После карабахских, тбилисских и бакинских событий и неудачной поездки Горбачева в Литву стало ясно, что прежний Союз трещит по швам, до нового еще далеко, и в него мало кто верит. Сохранить союзное государство, не возвращаясь к сталинской национальной политике, можно было только заручившись хотя бы формальной легальной поддержкой, мандатом большинства населения, который мог ему подарить общесоюзный референдум. Принципиальное решение о его проведении было принято. Оставалось так сформулировать вопрос, выносимый на всенародное голосование, чтобы с помощью положительного ответа в таком не было оснований сомневаться самым что ни наесть законным образом дать порогам вошедшим во вкус автономистам и сепаратистам однако раньше весны организовать референдум было невозможно а до весны еще надо было дожить больше всего тревожила обстановка в прибалтике лидеры трех республик пережив политический нажим центра наезд генерального секретаря и фактическую экономическую блокаду Считали, что больше им уже ничего не грозит, и верили, что от вожделенной и выстраданной независимости их отделяют уже не годы, а месяцы. Торопя события, они явились в ноябре 1990 года в Париж на подписание хартии для Новой Европы, рассчитывая занять места в зале на авеню Клебер рядом с другими членами ОБСЕ только ультимативный протест президента ссср заявившего митерану что если прибалтов не удалят из зала никакого подписания не будет заставил организаторов переместить нетерпеливых гостей на галерку для наблюдателей и журналистов после возвращения горбачева в москву крючков язов и пуга принялись удвоенной энергии обрабатывать его убеждая что и в прибалтике не все потеряно что здоровые силы, если им только оказать минимальную поддержку из Центра, приведут в чувство взорвавшихся националистов. Трудящиеся по имевшимся у председателя КГБ данным должны были их с энтузиазмом поддержать. Наши опросы, вспоминал он, давали от 70 до 75% в пользу сохранения союзного государства. Осложнить акцию по нормализации обстановки могли, конечно, международные протесты. Горбачев не мог пренебрегать мнением своих европейских и особенно американских партнеров, от которых все больше зависело выживание советской экономики. Однако к январю карты международной политики легли вроде бы благоприятно. Американцы были заняты подготовкой карательной операции против Саддама Хусейна. Срок ультиматума, предъявленного ему Советом Безопасности ООН, истекал. И Буш был крайне заинтересован, чтобы СССР не пересмотрел свою позицию. Ради этого он готов был на время закрыть глаза на восстановление Москвой конституционного порядка в Прибалтике, при условии, что до применения силы дело там не дойдет. Тем более, что еще в октябре Горбачев через Мэтлока заверил Буша. Хотя мы на грани гражданской войны, но я не изменил направление движения. После встречи на Мальте Буш сказал в своем окружении, что доверяет своему советскому коллеге. В этой ситуации Горбачев, уверовавший в то, что страна ждет от него политики сильной руки, под нажимом Крючкова, Пуга, сам прибалт, значит, знает, что рекомендует. И Язова, озабоченного фактической осадой размещенных там военных гарнизонов, в конце концов сдался. И примерно как год назад, когда сказал бразаускосу «Идите куда хотите», кивнул своим силовикам «Попробуйте, посмотрим, на что способны ваши здоровые силы». Большего от него и не требовалось. Январь. Вильнюс. Знал, не знал. Поздно вечером 13 января 1991 года, все-таки не зря у чертовой дюжины дурная слава, тогдашний министр внутренних дел Литвы Мисиу Конис дозвонился на квартиру своему бывшему коллеге, Бакатину, и сообщил, что в Вильнюсе организовано настоящее побоище с участием армейских частей и прибывшей из Москвы группы Альфа. Спецназ при поддержке танков штурмовал вильнюсский телецентр, который защищала безоружная толпа. По сведениям министра, уже погибло больше десяти человек. Связаться с Пуга, Язовым или Крючковым невозможно. Их телефоны не отвечают. Взволнованный Бокатин бросился звонить Горбачеву на дачу. К его удивлению, тот воспринял драматические новости спокойно. «Не нервничай, Вадим, мне уже докладывали. Твои литовцы сильно преувеличивают. Обстановка в городе накалилась из-за стычек между отрядами рабочих с националистами. Кое-кто пострадал, но самоуправство со стороны военных допущено не будет. Я дал команду разобраться». Экс-министр понял, что президент пересказывает ему КГБшную версию событий. Утру выяснилось, что на самом деле ситуация намного хуже, чем ее изобразил руководитель всезнающего ведомства и, видимо, чем сам мог прогнозировать, в результате штурма телецентра погибло 15 его защитников из числа мирных жителей. Вокруг литовского парламента выросли баррикады. Никому до сих пор неизвестный Комитет национального спасения во главе с секретарями ЦК Компартии Литвы на платформе кпсс требовал смещения Лансбергеса и введения в республике прямого президентского правления. Это, по всей видимости, и было изначальной целью всего топорно сработанного сценария, в соответствии с которым спонтанные выступления рабочих отрядов, выступавших против сепаратистов, должны были привести к столкновению с полицией, лояльной официальным властям, что давало повод для вмешательства союзной армии и ОМОНа. Однако ход этой спецоперации, возглавить которую из Москвы еще 10 января, скрыт на прибыли два генерала – Валентин Вареников и Владислав Ачалов – подтвердил, что советский КГБ образца 1991 года недалеко ушел в профессиональном отношении от американского ЦРУ, спланировавшего высадку здоровых антикастровских сил в заливе Качинос в 1961 году. Во-первых, самих антисепаратистов оказалось на порядок меньше. Всего несколько сот человек вместо ожидавшихся тысяч. Во-вторых, будто стремясь ни в чем не отставать от своих незадачливых американских коллег, московские стратегии, как и те, не учли разницу во времени. Из-за чего танки и «Альфа», предназначавшиеся для подавления уличных беспорядков, прибыли к месту действий на час раньше, чем они начались. В результате этих ночных столкновений Горбачев получил на утро сразу тройную политическую проблему. Острый конфликт между союзным центром и практически всей Прибалтикой, резкое осложнение отношений с США и, естественно, обострение политической ситуации в Москве. Не только бурное возмущение и без того критично настроенных к нему демократов, но и явный разброд в стане его до сих пор лояльных сторонников. Отличие его положения от того, в каком оказался Джон Кеннеди после фиаско в заливе свиней, состояло лишь в том, что он, как уверял всех, не участвовал в планировании этой неуклюжей акции и не давал на нее официального согласия. «В январе 1991 года, рассказывает он, на меня оказывали мощное давление, требуя ввести в Литве президентское правление». Он не уточняет, кто на него давил. Все и так достаточно ясно. В те дни он сам ссылался на десятки телеграмм от трудовых коллективов и из воинских частей, которыми его через Болдина заваливали Крючков и Лукьянов. Они знали, что Горбачев на это не пойдет, и поэтому за моей спиной затеяли штурм телецентра. Рассчитывали повязать меня кровью. Это объяснение, впрочем, не только не обеляло его в глазах общественного мнения, скорее усугубляло личную ответственность. Если военные операции такого масштаба могли организовываться силовыми структурами за его спиной, вставал закономерный вопрос, кто на самом деле руководит страной. Уже наутро в кремлевской приемной президента собралась встревоженная одновременно драматическими событиями в Литве и двусмысленностью его собственной позиции депутация в составе Бакатина, Яковлева, Примакова и Игнатенко. Дождавшись приема после часового сидения, они начали наперебой объяснять Горбачеву то, что ему и так было понятно. Акция, направленная на то, чтобы припугнуть прибалтов, остудить их сепаратистские амбиции и тем самым удержать в рамках союзного государства, по крайней мере, до намеченного на март референдума, не просто провалилась, а обернулась своей противоположностью. Уши Центра и его ответственность за ее малограмотное исполнение были выставлены на показ. Хуже того, вся операция, призванная продемонстрировать стране новый мускулистый облик сильной власти, грозила роковым образом подорвать авторитет президента. Михаилу Сергеевичу предстояло не только расхлебывать ее последствия в самой Прибалтике, но и искать политический выход из разразившегося кризиса. Собравшиеся в его кабинете советчики наперебой рекомендовали очевидные ходы, призванные минимизировать ущерб от вильнюсской драмы. Выступить с четким политическим заявлением, отмежеваться и от вышедших из-под президентского контроля силовиков, и от Комитета национального спасения, самоназначивших себя выразителями воли литовского народа, и даже немедленно полететь в Вильнюс и выразить сочувствие семьям погибших. Горбачев слушал их, кивал, соглашался. Создалось впечатление, что он и сам зажегся идеей поездки в Вильнюс, велел готовить текст выступления, попросил предупредить Ланцбергеса. И все же, как вспоминает Бакатин, во время этого разговора он был не похож на самого себя. Из-за того ли, что знал о планировавшейся операции больше, чем готов был признаться? Или осознавал, что попал в политическую ловушку? Крючков на вопрос, был ли Горбачев посвящен в планы КГБ и армии в Вильнюсе перед событиями 13 января, отвечает вопросом. Неужели вы думаете, что мы могли пойти на военное вмешательство, минуя его? Какой бы он ни был президент, это немыслимо. Бакатин, проработавший министром внутренних дел с Горбачевым несколько лет, убежден. В свои подлинные намерения министры-силовики и Горбачева не посвящали. Сказали что-нибудь вроде «надо с этим безобразием кончать, у нас там есть люди, они все сделают грамотно». Конечно же, о возможных жертвах никто не обмолвился, зная патологическую осторожность Горбачева во всем, что связано с насилием. Принимавший в свое время участие в урегулировании последствий Карабахской, Тбилисской и Бакинской трагедий, он категоричен. Обвинение Горбачева чуть ли не в их организации – полнейшая чушь. В вопросе о применении силы Горбачев – абсолютный антипод Ельцину. Тот вначале бьет, а потом думает. Яковлев подтверждает. Он действительно очень отрицательно относился к репрессивной политике. Даже возбуждался из-за этого. Задержавшись в кабинете Горбачева после ухода остальной делегации, он был свидетелем, как тот буквально кричал по телефону на Язова. «До чего мы дошли? У нас танки по стране без ведома министра обороны могут ездить!» Было слышно, как маршал на другом конце провода, рядом с ним был Крючков, оправдывался. «Михаил Сергеевич, это не наши танки. Немедленно разберемся». По словам Горбачева, сценарий Вильнюсской операции глава госбезопасности выстроился самолично. «Несколько лет спустя меня разыскали бойцы из Альфы, которых туда направили». И рассказали, что перед штурмом телецентра им показали написанные от руки карандашом приказ от моего имени, который потом разорвали. Кто-то из них догадался собрать и сохранить клочки бумаги. Так меня хотели втянуть в авантюру. Как тут не вспомнить одно из последних патетических выступлений в Верховном Совете Олеся Адамовича, одного из беззаветных сторонников Горбачева, и одновременно его бескомпромиссного критика. В декабре 1990 года, выступая сразу после подавшего в отставку Шиварнадзе, он предостерег «Михаил Сергеевич, вокруг вас одни эпалеты. Они развяжут бойню и вытрут об вас свои руки, испачканные в крови». Тем не менее, в дни, последовавшие за вильнюской драмой, слово «авантюра» Горбачев не употреблял. Назначенная была поездка в Литву не состоялась. Позднее он объяснил это тем, что его отговорил все тот же Крючков. Сказал, что не может гарантировать безопасность. В какой форме шеф КГБ сформулировал предостережение, как заботу о главе государства или в виде ультиматума, неизвестно. Понятно, что президент должен был думать не только о спасении своей репутации перед Прибалтами, но и о сложном и хрупком балансе сил в своем московском окружении. Поехать с покаянием в Литву значило публично отмежеваться не только от руководителей силовых структур, но и от военных, считавших, что выполняют его приказ. Верховный главнокомандующий не мог себе этого позволить. «Ты понимаешь, Анатолий», — говорил он во время очередной беседы по душам Черняеву, «Не мог я так просто отмежеваться и осудить, ведь это армия». Сам его многолетний помощник не находит однозначного ответа, знал или не знал Горбачев. Считает, что, может быть, он в тайне от себя хотел, чтобы что-то подобное случилось, рассчитывая, разумеется, на другой исход и, видимо, не представляя тогда всей убогости исполнения». Некоторые справедливо полагают, что именно во внутренней раздвоенности Горбачева, в которой он пребывал после ноября 1990 года, с тех пор как решился примерить на себя наряд сильного руководителя, и кроется ответ на более важный, чем знал-не знал вопрос. Почему он так долго выжидал, прежде чем высказал свою оценку событий? Один из ответов – не мог до конца поверить в полное политическое и организационное фиаско по-своему логичной схемы, предложенной, навязанной ему истинными инициаторами вильнюсской авантюры. Прижать сепаратистов, ограничить суверенитет прибалтийских республик с помощью дозированного применения силы, а еще лучше – одной ее угрозы. Недаром еще за несколько дней до вильнюсской драмы он грозно, почти как Брежнев Станиславу Кане, говорил премьер-министру Литвы Казимере Прунскине «Наведите порядок сами, чтобы этого не пришлось делать нам». Официально признать поражение этой тактики значило, не успев приступить к реализации только что избранного нового курса «Сильные руки», расписаться в неудаче и подтвердить победу его в то время заклятых противников, разрушителей Союза, националистов, не просто одолевших с помощью безоружной толпы, в которой, как утверждают, были тем не менее таинственные снайперы, супервооруженную армию и натренированных для спецопераций профессионалов, но и переигравших его на его же поле позаимствованными у него же политическими методами. Другой вариант ответа – растерялся, был подавлен, дал запугать себя возможным недовольством военных. В очередной раз колебался перед необходимостью однозначного выбора, навязанного последствиями его же решений или уклонения от них. Тем более, что выбирать в январе после Вильнюса стало куда труднее, чем до этого. Выбор предстояло делать между армией и КГБ, как силовой опорой развалившегося государства, и армией политической, которая из разношерстного, но послушно следовавшего за ним ранее войска, успела превратиться в раздробленные отряды, постоянно атаковавшие друг друга и его самого. Даже в рядах его личной гвардии после Вильнюса началось брожение – Беззаветно преданные, как наполеоновские ветераны, помощники перестали его понимать. И хуже того, отказывались ему верить. В принципе, Горбачев и не мог ждать от них полного понимания. Слишком разные функции и степени ответственности их разделяли. От советников не требовалось ничего, кроме советов, а от президента ждали решений. Хорошо понимая специфику его государственной функции, помощники до сих пор, как правило, безропотно входили в его положение, и не из-за того только, что были подчиненными. Скорее наоборот, работали на него, потому что разделяли главную цель его проекта и верили, что не заблуждаются на его счет. События в Вильнюсе, точнее невнятная и непонятная реакция на них президента, поколебали эту уверенность. «Вы обрекли себя на политику, цели которой можно достигнуть только силой, и тем самым вошли в противоречие с провозглашенной вами философией. Не узнаю и не понимаю», – написал в эти дни Черняев в своем заявлении об отставке, которое не успел вручить президенту. После недельной паузы, растянувшейся в политическую вечность, Горбачев стряхнул себя на вождение и, преодолев соблазн политики решительных мер, осудил антиконституционные выходки и провокаторов из компартии Бурукевичуса и применение армии силы против гражданского населения. Правда, политическую значимость этого выбора во многом обесценила то, что сделан он был после очевидного провала силового сценария. Черняев мог с облегчением записать, что Михаил Сергеевич не изменил принципиальному курсу, а просто неудачно сманеврировал. Бескомпромиссный советник выразился слишком мягко. По своим разрушительным для репутации и авторитета президента последствиям, недельное выжидание стало эквивалентом его десятидневного молчания после Чернобыльской катастрофы. С той только разницей, что случившийся в самом начале самостоятельного политического плавания «Чернобыльский сбой» можно было списать на безжалостность стихии и неопытность капитана. А на Вильнюсско-Рижские утесы, через неделю после штурма телецентра, в Литве подведомственный пуга ОМОН атаковал здание МВД в Риге. Горбачев направил корабль сам. И хотя в конечном счете прибалтийские рифы остались позади, пробоины на обоих бортах заделать как следует не удалось. Особенно болезненно восприняли эти события московские демократы. Одни, как Святослав Федоров, панически возвещали, что кремлевская власть, вдохновляясь опытом большевиков, готовит для высылки главных демократических теноров, Собчака, Попова и его самого, если не философский пароход, то наверняка какую-нибудь баржу. Другие, еще недавно громогласные прорабы перестройки, обличали по радио и телевидению его клику а московские новости опубликовали на первой странице заявление 30 членов своего совета учредителей с призывом отправить кровавый режим в отставку. Если обидные эпитеты, которыми награждали Горбачева вчерашние единомышленники, не могли не портить ему настроение, то бурная активность Ельцина, не упустившего своего шанса, должна была заставить осознать масштаб политического ущерба нанесенного ему захлебнувшимся походом на Вильнюс. Безусловно, неуклюжая акция московских спецслужб, угодивших в селки, расставленные для них литовскими сепаратистами, те потом признавались, что рассчитывали спровоцировать Москву. По Тбилисскому сценарию, на применение вооруженной силы против гражданского населения, чтобы повлиять на международное общественное мнение, стало очевидным подарком председателю Сейма лансбергесу Он сразу сравнил силовую акцию в Вильнюсе с вторжением Хусейна в Кувейт. Однако в не меньшем политическом выигрыше оказался и Ельцин, отправившийся с миссией солидарности от имени России в Вильнюс и Талин. Политический прокол союзного президента позволил его оппоненту не только резко поднять свою популярность в Прибалтике, но и набрать столь нужные очки в Москве. После этого он почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы с нового вильнюсского плацдарма уже в феврале заявить, что страна присутствует при агонии режима Горбачева и потребовать его отставки. Существенно, а может быть даже непоправимо, осложнив отношения со своими критическими союзниками слева, если использовать Сахаровскую формулу. Горбачев обнаружил, что и его попытка нащупать опору справа не увенчалась успехом. Разозленные неудачи, продемонстрировавшей их профессиональную непригодность силовики, конечно же, должны были объяснять свой провал предательством Горбачева. Удостоверившись в том, что президент не только слабак, свинцовая шинель советской власти легла на слабые плечи комсомольского вожака. Как выразился склонный к поэзии Лукьянов, не готовы идти до конца, иначе говоря, пролить кровь, чтобы поставить на место республиканских вождей, но и ненадежный главнокомандующий, способный в случае неудачи сдать свои войска. Они должны были после вильнюсской репетиции сделать для себя выводы. В их глазах он не прошел проверку на прибалтийских дорогах и потому главную операцию по спасению союзного государства предстояло готовить и осуществлять без президента, изолировав его, чтобы не мешал, а в случае сопротивления и против него. «Один из нас должен будет уйти», сказал в своем окружении весной 1991 года Крючков. Никого на самом деле не испугав, призрак режима «Сильные руки» вместо искомой стабильности вызвал дестабилизацию почти на всех фронтах от политического до социального, усиление напряженности в парламенте, 30-тысячную демонстрацию протеста в столице и новую волну шахтерских забастовок. Вместо желаемого усиления Союза этот курс ускорил отпадение Прибалтики и ухудшил отношения Центра с республиканскими элитами, начиная с российской. В РСФСР 77% избирателей, сказав «да» Горбачеву на референдуме о судьбе Союза, поддержали и Ельцина, проголосовав за введение в республике президентской власти. Даже популистская попытка подыграть обывателю с помощью развернутого премьер-министром Павловым наступление на теневиков и предпринимателей провалилась. Нелепая и неподготовленная акция по обмену, изъятию крупных денежных купюр вызвало такое же раздражение и озлобление населения, как и антиалкогольный абсурд 1985 года. Сам Горбачев после Вильнюса, и в особенности после чуть было не разыгравшегося кровопролития в Москве, куда в марте были стянуты для противодействия ожидавшимся общественным беспорядком около 50 тысяч военных, зачеркнул для себя путь к режиму «Сильные руки» на который его заталкивали новые опекуны. Однако, верный своей стратегии и натуре, он не хотел демонстративно рвать с плотно опекавшим его силовым окружением до тех пор, пока не будет подготовлен новый плацдарм. Не поехав в Вильнюс, он уступил Крючкову, конечно же, не из-за одного только опасения за собственную безопасность а из-за нежелания публично отречься от тех, на кого еще до недавнего времени готов был опереться. И хотя они не только подвели его и показали, что тянут за собой в политический тупик, он не торопился или не решался поставить их на место. Отвечая тем, кто считал, что уволив виновных за вильнюсскую авантюру министров, можно было избежать августовского путча, Горбачев говорит, что в тогдашних условиях, не раскрутив нового Огарева, он только бы ускорил приближение Путча. «Даже в самозащите глава государства предпочитал полагаться не на еще имевшиеся у него силовые атрибуты власти, а на политический процесс. Он хотел всех их поменять на основе нового союзного договора», утверждает Шахназаров. Но, будучи невысокого мнения о масштабе этих политиков, он недооценил их рефлексы самообороны. «Был ли у меня страх перед КГБ?» – отвечал Михаил Сергеевич уже осенью 1991 года на вопрос литературной газеты. «Нет. Теперь могу сказать то, чего раньше бы не смог. Я знал их силу и должен был их переиграть». До окончательного выяснения отношений между ним и ответа на вопрос «Кто кого переиграет?» оставалось всего несколько месяцев. Горбачёв и пустота В апреле 91-го в Москву по согласованию с Бушем приехал Ричард Никсон. Ветеран американской политики, испытавший триумф двукратного победителя президентских выборов и унижение вынужденной отставки, наверное, лучше других мог измерить температуру кипевшей страстями Москвы и шансы Горбачева удержать в руках руль управления государством. Никсон побывал в Кремле, встретился с президентом, заверившим, что перед ним прежний Горбачев. Прошелся по ключевым фигурам в его окружении, пообщался с Ельциным. Заключение от инспекционной поездки, переданное им в Белый дом, звучало неутешительно. Советский Союз устал от Горбачева. Шесть лет, прошедшие со времени его избрания генсеком, неузнаваемо изменили и одновременно изнурили страну. Ожидаемое чудо процветания и стабильности постоянно откладывалось. Магазины пустели, а каркас Союза стал угрожающе трещать. Состоявшийся 17 марта референдум, несмотря на свой запрограммированный успех, служил слабым утешением Горбачеву и был уже не способен затормозить процесс начавшегося распада Советской империи. От участия во всенародном голосовании отказались 6 из 15 союзных республик. А они признаны центром опрос населения, проведенный в Прибалтике, не забывший январские события. Показал, что число сторонников независимости превышает там 90%. Главное же, референдум не успокоил политический шторм, волны которого с разных сторон захлестывали капитанский мостик государства где одиноко возвышалась фигура внешне невозмутимого капитана. Никсон увидел чрезвычайно запутанную картину. Голову генсека президента требовали и левые, и правые, и радикал-демократы, и консерваторы. Создавалось впечатление, что его отставка позволит не только разрешить основные проблемы страны, но и примирить противостоящие политические лагеря. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это не так. Каждый из них связывал с уходом Горбачева такое развитие событий, которое предполагало устранение соперников. Ельцин, уличавший президента СССР в диктаторских наклонностях, настаивал, чтобы верховная власть была передана Совету Федерации, иначе говоря, синклиту республиканских президентов главой которого, естественно, стал бы будущий президент тогда еще Советской России. Буйный лидер парламентской группы «Союз» полковник Алкснис, горделиво называвший себя «ястребом», вдохновляясь опытом выступлений здоровых сил в Литве и Риге, требовал введения в стране чрезвычайного положения и передачи власти Комитету национального спасения, где не должно быть места ни для Горбачева, ни для Ельцина. Крючков, встретившись с Никсоном, намекал американскому гостю, что Верховный Совет, уставший от споров между Ельциным и Горбачевым, может взять власть в свои руки и давал непривычный в устах председателя КГБ Советы американцам присмотреться к Лукьянову. Словно подслушав их разговор, группа «Союз» тоже вскоре завела речь о том, чтобы исчерпавший себя президент, передал бразды правления либо Лукьянову, либо Янаеву. Политическая интифада между различными лагерями была в полном разгаре. Пропагандистские камни летели как бы через голову Горбачева в обоих направлениях, попадая главным образом в него. Если Чикинская Советская Россия публиковала статью, уличавшую Ельцина в связях с чеченской мафией, то полторанинские СМИ обвиняли Горбачева в том, что он рассчитывает с помощью реакционного союзного парламента и генералитета задушить демократию и физически устранить Ельцина. Никсон, начитавшийся накануне этой поездки в Москву русских философов и справок о России, рассказывая о своих впечатлениях, вспоминал Бердяева и искал объяснение увиденному в неодолимой тяге к самоистреблению захвативший московскую политическую верхушку. Дело, однако, объяснялось не мистикой русской души или, на первый взгляд, иррациональным поведением конфликтующих соперников. Осада союзного президента строилась в соответствии с вполне определенной политической логикой. Разбуженный им процесс реформ, преобразуя страну, привел к появлению не одних только противостоящих друг другу ястребов, но и к выходу на сцену могущественных политических семей, отстаивавших принципиально разные интересы. С одной стороны, речь шла о клане традиционной партийной, хозяйственной и военной бюрократии, обслуживавшей централизованное имперское государство и жившей за его счет. С другой, о новых, разбуженных трубами перестройки экономических и политических игроках и республиканских элитах. Под прикрытием лозунгов «перестройки» в ее экономической и юридической тени формировалась социальная и финансовая база нового постсоветского общества. Стихия теневого рынка и теневой политики рвалась на поверхности во власть. Конфликт между этими разными силами, претендовавшими на монопольный контроль над гигантской страной, От власти, над которой по непонятным для них причинам неожиданно и добровольно отказывался московский царь, становился неизбежным. Горбачев мешал и одним, и другим, тем, что, как мог, затягивал выяснение отношений между ними, надеясь, предотвратить окончательную разборку и избежать, увы, привычных для России столкновений крайностей и мордобоя. Как рефери на ринге, он старался заставить противников следовать цивилизованным правилам игры. Хотел научить их оглядываться на закон и общественное мнение. Наконец уже самим своим романтическим проектом очеловеченного гуманного социализма, чуждого в равной степени и казарменной системе, и рыночной анархии, поскольку этот идеальный средний вариант не устраивал ни ту, ни другую сторону. Каждая, рассчитывая перетянуть одеяло на себя, готова была его разорвать. Чтобы получить возможность свести счеты, а может быть и договориться, им требовалось избавиться от Горбачева, и ради этого они готовы были объединиться в атаках на него. Вслед за радикал-демократами и Верховным Советом на своего генсека пошла войной возглавляемая им партия. Нельзя сказать, что ему до этого не приходилось выслушивать от товарищей по Политбюро и ЦК резких и обидных слов а то и оскорблений. Первый открытый бунт, как вспоминает Горбачев, произошел на заседании Политбюро весной 1989 года после выборов народных депутатов СССР, на которых избиратели прокатили 35 членов ЦК. На последующих пленумах температура дебатов все чаще поднималась до точки кипения. Но верны избранной тактике укрощения аппаратного монстра, Генсек терпел нападки и находил всякий раз способ так закруглить дискуссию, что единство партийных рядов, которое Ильич завещал хранить как зеницу ока, оставалось хотя бы формально непоколебимым. Однако 24 апреля 1991 года, когда на объединенном пленуме ЦК и Центральной контрольной комиссии КПСС На него в открытую и явно спланированную атаку пошло едва ли не большинство областных секретарей. Он, изменив своей привычной линии, неожиданно, даже не спросив слова у председательствующего, встал из-за стола президиума и, пробормотав «Ладно, хватит, сейчас всем отвечу», пошел к трибуне. В притихшем зале, не непривыкшем видеть генсека в ярости, раздались возгласы «Перерыв! Перерыв!» «Я коротко», — сказал Горбачев, — «успеете пообедать» и отчеканил. «Я должен констатировать, что около 70% выступивших на пленуме заявляют, что уровень популярности и авторитет генерального секретаря упали чуть ли не до нуля. Считаю, что в таком состоянии оставлять человека и партию нельзя. Это просто преступно». Предлагаю прекратить прение и решить вопрос о замене генсека и о том, кто займет его место между съездами. И кто смог бы к тому же устроить те две, три или четыре партии, которые сидят сейчас в этом зале. Ухожу в отставку. Среди участников пленума возникло замешательство. Был объявлен перерыв, во время которого состоялось заседание Политбюро ЦК. О его решении, исходя из высших интересов страны, народа, партии, снять рассмотрение, выдвинутое Михаилом Сергеевичем Горбачевым, предложение о его отставке с поста генерального секретаря ЦК КПСС, сообщил ивашка Пленум при 13 против и 14 воздержавшихся согласился с формулировкой Политбюро. Итак, отставку Горбачева не приняли, а сам он не настаивал рассчитывая, что на внеочередном съезде в ноябре Расколов КПСС сможет изгнать из нее большую часть ретроградов. Тем не менее, тогда он действительно созрел, чтобы хлопнуть дверью, еще и потому, что у него уже было куда уйти. Накануне пленума, 23 апреля, в Новоогореве, после нескольких неудачных попыток, ему удалось запустить механизм выработки нового союзного договора. Собрав вокруг себя лидеров девяти республик, три прибалтийские республики – Грузия, Молдавия и Армения, не участвовавшие в референдуме о судьбе Союза, в ново не появились. Предложенная им формула «9 плюс 1» стала его последним шансом спасти Федерацию. У президента Генсека оставался нерастраченным последний политический капитал. Властные полномочия единоличного правителя союзного государства. Республиканские вожди, не решавшиеся бросить Москве такой же открытый вызов, как Прибалты и три другие диссидентские республики, готовы были поторговаться относительно перераспределения власти и собственности в рамках мягкой федеративной структуры. В обмен на передачу им значительной части полномочий Они соглашались сохранить контроль Центра над внешней политикой и обороной, общесоюзный двухпалатный парламент и должность президента. Главное же, брали на себя обязательство не покушаться на примат союзных законов над республиканскими и на священное для Горбачева слово «союз». Гораздо меньше козырей оставалось у него для торгов с западными коллегами. После подписания соглашений по ядерному разоружению, вывода советских войск из Афганистана, разрушения Берлинской стены и объединения Германии, у Запада не осталось сколь-нибудь серьезных пожеланий к советскому президенту. А стало быть и причин с ним торговаться и входить в его трудное положение. Неожиданно развалившийся в марте 1991 года Варшавский договор На церемонию его бесславных похорон он послал в Будапешт вице-президента Янаева, лишал его едва ли не последнего аргумента, с помощью которого еще можно было настаивать на снижении на равных с Западом уровня военного противостояния и сдерживании экспансии НАТО. В новой ситуации же не Горбачев был больше нужен его западным друзьям, а они ему, для спасения перестройки на главном фронте где она терпела все более очевидное поражение – в экономике. За прошедшие шесть лет ему так и не удалось обратить западных политиков в приверженцев нового политического мышления. Когда советский лидер приехал на заседание Большой Семерки в Лондон в мае 1991 года, с ним, поскольку он выступал в роли просителя экономической помощи, и обошлись как с просителем – любезно, но безразлично. Домой он вернулся, в сущности, с пустыми руками. Его утверждение, что мир в целом только выиграет, если начатая им реформа получит экономическую поддержку Запада, как это сделали американцы с послевоенной Европой, предложив план Маршала, не тронуло сердца прагматичных членов «семерки», и в частности Буша, который, видимо, больше доверял впечатлениям Никсона, чем обещаниям друга Майкла. За его спиной маячил призрак уже новой русской угрозы, на этот раз не ядерной, а русского хаоса, и Запад отнюдь не был уверен, что Горбачев, в значительной степени спровоцировавший его, способен даже при их финансовой поддержке с ним справиться. После событий в Прибалтике, американцы, как бы демонстрируя появившиеся на его счет сомнения, отложили советско-американский саммит. Это произошло впервые с 1960 года, когда из-за сбитого над Советским Союзом американского самолета шпиона сорвалась запланированная встреча Хрущева и Эйзенхауэра. А американский министр обороны Ричард Чейни заявил, что основная угроза соседям СССР в будущем может исходить больше от неспособности советского руководства удержать под контролем события внутри страны, чем от умышленных попыток расширить свое влияние за ее пределами с помощью военной силы. Он не открывал большого секрета. Не говоря уже о том, что в намерении советского президента естественно не входило распространять доктрину Горбачева за рубеж, как доктрину Брежнева. К тому времени у него не было возможностей и прибалтийские, и московские события это лишний раз подтвердили. Опереться на силу и для наведения элементарного порядка даже в собственном, а не в изобретенном им Общеевропейском доме. Президент больше не апеллировал к творческой инициативе массы и не призывал вслед за Лениным не бояться хаоса. И того и другого оказалось в избытке. Ему пришлось переходить на совсем другой, непривычный и неубедительно звучавший в его устах словарь государственника. «Реформа возможна только в условиях порядка, а не анархии», объяснял он, выступая в Москве в горячем январе 91-го. «Дезинтеграция, распад связей, срыв производства приведут к тому, что потребуются вообще крутые меры. Этого мы не можем допустить, и из хаоса будут вырастать уже диктаторские методы и формы правления», предостерегал Горбачев в феврале в Минске. «Надо остановить процессы митинговщины и стачек. Счет времени идет буквально на дни недели», — восклицал он в апреле в Хабаровске. Предупреждая страну вслед за шиварнадзе о грозящей диктатуре, Горбачев, по крайней мере, после плачевного опыта Вильнюса, ей уже никого не шантажировал, просто пытался найти выход из углубляющегося противостояния. В Минске предложил создать коалицию центристских сил, Хабаровске, оценив к этому времени потенциал Ельцина, быстро набиравшего, в очередной раз не без его помощи, политические очки, заговорил о советско-российской коалиции. «Если с российским руководством наладится нормальное взаимодействие, все пойдет как надо. Если же нет, последствия будут опасными». Собранная им в Новоогореве «Большая девятка», куда согласился войти Ельцин – давала возможность попытаться вывести из пике союзный самолет едва ли не у самой земли. Расчеты Горбачева, казалось, начали оправдываться. Девять республиканских лидеров плюс один советский президент совместно обратились с призывом к бастующим шахтерам прекратить забастовку. Еще недавно призывавший к ней российский лидер самолично отправился в Кузбасс, чтобы залить пожар, в который до этого подливал горючее. Проект нового союзного договора после бесконечных препирательств в Новоогоревском особняке все-таки удалось согласовать. И еще одно свидетельство виртуозного тактического мастерства Горбачева. Он смог убедить согласиться с ним практически всех. Союзные республики пришли, казалось бы, к немыслимому компромиссу с собственными автономиями. Верховный Совет СССР, Лукьянов также участвовал в новоогаревских бдениях, проголосовал в его поддержку, поручив своему спикеру принять участие в церемонии подписания. И даже угрожающе зарычавший было на генерального секретаря пленум ЦК вроде бы смирился с неизбежным и, повинуясь жезлу дрессировщика, послушно уселся на указанную им тумбу. Казалось, что 20 августа, в день подписания союзного договора, Горбачеву можно будет с чистой совестью выйти на поклоны к публике. Видимо, этот, оказавшийся на расстоянии вытянутой руки, предстоящий триумф, породив у него чувство, наконец-то обретённой безопасности, и привел к непростительной потере бдительности. Потому что к своим «хищникам» он не должен был даже на мгновение поворачиваться спиной. Вполне оправданно предупреждая страну и мир, поскольку делал это и в своем выступлении на «семерке» в Лондоне о возможной катастрофе и, вероятной, не своей диктатуре, Горбачев в практическом плане вел себя на удивление беспечно, ничего не предпринимая для того, чтобы обезопасить себя от неожиданностей. В очередной раз ему казалось, что чудесным образом найденное политическое решение своей рациональностью развеет сгустившиеся тучи и разрядит ситуацию. Иначе не объяснить, почему он не следовал логичным выводам своего же анализа и отмахивался от поступавших к нему предупреждений, сигналов и знамений. Еще в апреле, во время визита в Японию, Яковлев передал ему личную записку. Насколько я осведомлен, да и анализ диктует такой прогноз, готовится государственный переворот справа. Наступит нечто подобное неофашистскому режиму. Идеи 1985 года будут растоптаны. Вы и ваши соратники преданы анафеме. Последствия трагедии не поддаются даже воображению. Горбачев то ли не придал значения этому тревожному сигналу, то ли посчитал, что заключив сразу по возвращении домой пакт о ненападении с Ельциным и другими республиканскими вождями, он тем самым обезопасил себя от любых угроз. Однако в начале лета он получил от Буша через Мэтлока сигнал о сговоре за его спиной правых. Сам посол Мэтлок говорит, что когда к нему поступила от Гавриила Попова эта информация, он, как и положено дисциплинированному дипломату-чиновнику, передал ее наверх, присовокупив свой комментарий, где сообщал, что не может всерьез воспринимать угрозу переворота. Сама идея представлялась абсурдной, настолько очевидным для него был провал подобной акции. Видимо, этой же рациональной логикой руководствовался и Горбачев, воспринимавший как паникерство реакцию своих помощников на вызывающую демонстрацию, устроенную в Верховном Совете Пуга, Язовым, Крючковым и Павловым, потребовавшим для правительства чрезвычайных, в сущности, президентских полномочий. Вопреки советам публично одернуть, а еще лучше уволить франдеров, Горбачев произнес успокоительную речь в Верховном Совете и удовлетворился поспешным покаянием премьера заявившего, что его неправильно поняли. Мысленно Горбачев уже распрощался со всей этой досаждавшей ему командой. В соответствии с формулой обновленного союза, после подписания договора сокращались сами должности, которые занимали вздумавший ему дерзить глава правительства и его министры. Как видно на примере Лигачева, он предпочитал избавляться от мешавших ему людей мягко не увольняя, а убирая из-под них стулья. По этой же причине небрежно отнесся и к последнему политическому предупреждению, направленному ему правой оппозицией, опубликовавшей опять-таки в Советской России, написанное Зюгановым «коллективное слово к народу» с призывом к патриотам отобрать власть у безответственных политиков и парламентариев. На последнем июльском пленуме ЦК, когда Горбачев представил программу своей будущей уже явно не коммунистической партии и объявила о предстоящем внеочередном съезде, который должен был оформить ее развод с большевистским крылом, секретари обкомов уже больше не спорили с ним и не пытались свергать. Они тоже мысленно уже распрощались с ним и потому вызывающие овации приветствовали почти что тронную речь Того, кто в их глазах был достоин занять высший пост в партии – Лукьянова. Сам Анатолий Иванович позднее подтвердил мне в разговоре, что здоровые силы в партии вовсе не намерены были покорно идти на заклание в ноябре, согласно Горбачевскому календарю, а собрались поставить вопрос о замене генерального секретаря на внеочередном пленуме ЦК в сентябре. Знал ли об этом сам Горбачев – неизвестно. Во всяком случае, уже находясь в Фаросе, он обсуждал с тем же Лукьяновым по телефону процедуру предстоящего подписания союзного договора, исходя из того, что тот примет в ней участие. Такими позиционными маневрами разных политических семей завершался июль 1991 года. Экземпляры будущего договора отправили в переплетную. Протокол торжественной церемонии, назначенный на 20 августа, был разработан, и Горбачев, считая, что главный, самый трудный перевал преодолен и дальше начнется спуск в долину, решил, что он и Раиса Максимовна заслужили хотя бы пару недель отдыха. Перед самым отъездом он пригласил на ужин в Новоогореве Ельцина и Назарбаева для обсуждения будущей совместной жизни перевыборов парламента и президента, предстоящих назначений и, разумеется, увольнений. Новая тройка пребывала в эйфорическом настроении. Восклицания и реплики трех лидеров, а также эпитеты, которыми они награждали своих, как им казалось, поверженных противников, разносились через открытые окна далеко по территории госдачи. Хотя, надо думать, даже если бы окна были закрыты и начальник охраны Горбачева Плеханов не находился, как ему и положено, в соседнем помещении, Крючков с Болдиным все равно получили бы исчерпывающую информации об их намерениях. Как выяснилось потом, в сейфе руководителя аппарата президента СССР хранились пленки подслушанных разговоров. На самом деле, воевать с генсеком на пленуме никто не собирался, потому что на открытые политические бои с ним его противники больше не отваживались. Как те, так и другие, почти как победитель, вспоминает Михаил Сергеевич о неделях, предшествовавших Путчу, Соревновались друг с другом, так как не могли в рамках легальности публично перед обществом и миром избавиться от Горбачева. Он стал им поперек горла. Поэтому действовать они могли только как интриганы. В первую очередь именно из-за этого, а не из-за одного только благодушия или беспечности президента, вся страна оказалась обреченной на путь. Черняев считает, что в августовской катастрофе много случайного. Не поехал бы Горбачев в отпуск, не было бы никакого путча. Возможно, было бы что-то другое со сходным результатом. Парадоксальным образом, именно путь, дополненный в декабре Беловежским сговором, сделав Горбачева жертвой человеческого предательства и политической несправедливости, спас его как подлинно историческую фигуру. Хотя, конечно же, нельзя не согласиться с мнением Горбачевского помощника. Не стоило ему в августе уходить в отпуск при всей накопившейся усталости. «Бросить бы все», — говорил он Черняеву. Но на них ведь бросить придется мелкая, пошлая, провинциальная публика. В устах Ставропольчанина последний эпитет звучал особенно убийственно. Отдохнуть от этой публики ему удалось ровно две недели. Август. Форосская клетка. 3 августа Горбачев, вернувшись домой непривычно рано, в 7 вечера, Сказал Раисе Максимовне, завтра летим в Крым, насколько получится. Если сейчас не отдохнем, то неизвестно когда. Разместившись на Форосской даче, золотая клетка – идеальное место для ареста. Даст ей потом профессиональную оценку охранник Горбачева-Медведев. По заведенному Раисе ритуалу утвердили распорядок дня, провели контрольное взвешивание. Сутки делились на три главных занятия. Отдых, плавание, прогулки по горам, чтение. Работа, телефонные звонки, подготовка речи, церемонии подписания союзного договора и давно задуманные статьи, брошюры о переломном этапе перестройки. Черняев и Шахназаров были под рукой, отдыхали в санатории неподалеку. И сон. Приоритет, вспоминала Раиса Максимовна, отдавался сну. Улетая, Горбачев оставил на хозяйстве за себя двоих вице-президента Геннадия Янаева, второе лицо в государстве по Конституции и зама по партийным делам Олега Шенина, недавнего секретаря Красноярского крайкома, которого он явно привечал. Официальный заместитель генсека Владимир Ивашко готовился к операции. Шенина он открыл во время недавней поездки в Сибирь своими решительными ухватками Тот напоминал Лигачева, с которым пришлось расстаться, и которого, как считал Горбачев, надо было кем-то заменить. Перед тем, как подняться по трапу, Михаил Сергеевич дал понять Шенину, что оставляет его за старшего в команде, бросив мобилизующее. «Не расслабляйтесь, отслеживайте обстановку. Если что, действуйте по ситуации». Что-то в этом же духе сказал Янаеву, условился с Лукьяновым, что тот вернется с Валдая к девятнадцатому на подписание договора. На других провожавших взглянул рассеянно. Неожиданностей и сюрпризов от этих людей он не ждал. Поэтому они ему были неинтересны, большинством из них все равно предстояло пожертвовать после подписания союзного договора. Заботили же Горбачева в этот момент не провожающие на аэродроме, а новоприобретенные политические союзники. Республиканские президенты и прежде всего Ельцин. Зная переменчивый характер российского лидера, он не мог быть до конца уверен, что их принципиальный уговор насчет Союза, даже скрепленный застольем в Новоогареве, продержится до 20 августа. У него были основания этого опасаться. Ельцинские советники, кто скрытно, как Бурбулись, а кто публично, как Афанасьев и Старовойтова, отговаривали его подписывать союзный договор, считая, что имперский центр в лице Горбачева в очередной раз обведет демократов вокруг пальца. Да и сам Ельцин не упускал случая показать окружающим, что на второй роли при союзном президенте он долго оставаться не намерен. Последний раз он продемонстрировал это, воспользовавшись приездом в Москву Буша, когда демонстративно явился в Кремль позже и даже отдельно от Наины. Ее поручалось сопровождать Гавриилу Попову. А потом вверх в транс протокольщиков двух сверхдержав, когда, опередив хозяина, Горбачева, предложила ошеломленной Барбаре Буш проводить ее к столу, накрытому в грановитой палате. Не удовлетворившись этим в разгар официального обеда, взяв под руку Назарбаева, российский президент на глазах всего зала подошел к главному столу сообщить американскому президенту, что подлинными гарантами будущей демократии в новом союзе будут лидеры России и Казахстана. Чувствуя продолжающиеся и даже усиливающиеся колебания Ельцина относительно подписания союзного договора, Он звонил ему из Фороса и последний раз 14 августа, минут 40, обсуждал с ним эту тему, стремясь застраховаться от возможных сюрпризов. Ельцин снова подтвердил свое согласие участвовать в церемонии, после того, как исчерпавший все политические аргументы Горбачев дал ему понять. Хотя президент России будет, как остальные республиканские лидеры, сидеть за столом в алфавитном порядке. Но при съемках и трансляции церемонии по телевидению он займет место в центре. Может быть, именно из-за всех этих волнений, связанных с хрупкостью достигнутого соглашения, первым вопросом, который он задал явившийся в Форос 18 августа около пяти часов пополудни депутации в составе Шенина, Бакланова, Вареникова, Болдина и Плеханова, которого он тут же выставил за дверь, был... «Кто вас послал?» За 40 минут, прошедшие с того времени, как начальник его охраны сообщил, что к нему из Москвы прибыли гости, и моментом, когда те появились в его кабинете, он успел убедиться, что все телефоны, включая стратегическую связь верховного главнокомандующего, отключены. Собрал семью и предупредил близких. Надо готовиться к любому развитию событий. От хрущевского варианта до чего-то более драматичного. Понятно, что одним из первых, кого он логично мог заподозрить в желании нейтрализовать его в Форосе, был Ельцин, еще недавно с таким пылом требовавший его отставки. Представить, что руку на него подняли сорвавшиеся с ниток марионетки, те, кто был ему обязан не только должностью, но и известностью, и самим существованием в политике, вроде Шенина, Янаева, Павлова, он не мог даже в дурном сне как не мог сразу поверить в измену людей, которых привык за долгие годы считать членами самого близкого круга. Болдина Плеханова, начальника личной охраны Медведева. Раису Максимовну больнее всего ранило то, что этот буквально сросшийся с их семьей, всегда корректный и невозмутимый офицер, не только без колебаний оставил своего подопечного руководителя в критической ситуации но даже не зашел попрощаться перед отъездом. «Больше всего меня потрясло предательство», — говорил потом Горбачев. Записывая на листке бумаги под диктовку Бакланова список членов ГКЧП, он не мог сразу поверить в отступничество Лукьянова и поставил вопросительный знак против его фамилии и Язова. «Может быть, они, не спросив, писали его имя», высказал он сомнение Черняеву, интернированному вместе с семьей Горбачева. Формально государственный переворот начался примерно с 16.30 в воскресенье, когда с санкции Крючкова и самолета, подлетавшего к крымскому аэродрому Бельбек, Плеханов дал указание специальному телефонному коммутатору, обслуживавшему президента, отключить на даче все виды связи в том числе доступ к ядерной кнопке. Даже если отвлечься от политических аспектов переворота, остается фактом, что на 73 часа национальная безопасность СССР и ядерный потенциал второй мировой сверхдержавы оказались без контроля. Вице-президенту Янаеву, которому на это время согласно Конституции и указам ГКЧП, отредактированным Лукьяновым, отошли полномочия президента Кнопку лучше было не доверять. В те самые часы, когда Плеханов эвакуировал из Фароса отвечавших за нее офицеров, члены ГКЧП, собравшиеся в Кремле в кабинете Павлова, подливая вице-президенту со всех сторон, доводили его до кондиции, убеждая взять на себя обязанности главы государства. Не в лучшем состоянии с точки зрения обеспечения обороны Отечества находился большую часть этого времени и премьер-министр Павлов. Оглушив себя изрядной порцией спиртного, то ли от страха, то ли создавая себе алиби, он начал свое первое заседание Кабинета министров утром 19 августа бодрой репликой. «Ну что, мужики, будем сажать или будем расстреливать?» Фактически же, путь начался на две недели раньше, на следующий день после отлета Горбачева в Фарос, когда на городской даче КГБ, объекте АВС, собралась оперативная пятерка. Крючков, Язов, Бакланов, Болдин и тот самый Шенин, которому Горбачев поручил отслеживать ситуацию. Заговорщики торопились, в их распоряжении было не так много времени до 19 августа, дня запланированного возвращения президента в Москву. Цель задуманной акции формулировалась лаконично – не допустить подписания нового союзного договора. Первый вопрос, на который предстояло ответить – кого еще взять в компанию? Крючков, проведший в предшествующие недели основную подготовительную работу, встречаясь с потенциальными соучастниками или обзванивая их, Он единственный мог это делать, не опасаясь подслушивания, назвал Павлова, Янаева и Лукьянова. Привлечь Пуга, Тизякова и Стародубцева решили на следующей встрече, состоявшейся уже с участием Павлова 17 августа на том же объекте АВС. Председатель КГБ был уверен в их согласии и готовности пойти на чрезвычайные меры. Черняев считает, что путь получился любительским и несерьезным. Хотя и трагическим по политическим последствиям. Потому что был симпровизирован за 3-4 дня группой людей, перепуганных предстоящим увольнением. Это не так. Аналитики КГБ заранее получили команду начать разработку концепции и проекты основных документов будущего ГКЧП. Сам Крючков проводил осторожный зондаш кандидатов на вербовку еще с весны. Фалин рассказывал, что имел с ним странный телефонный разговор. Председатель КГБ выяснял его отношение к неадекватному поведению Горбачева, которое всех беспокоило. После того, как Фалин, высказав со своей стороны озабоченность тем, как генсек-президент решает некоторые международные вопросы, предложил обсудить накопившиеся претензии с ним самим, Крючков прекратил разговор и больше не звонил. Примерно в это же время и енаев начал проходиться по поводу того, что президент переутомился, и его подводит голова. Он обмолвился об этом даже в общении с иностранцами во время поездки в Индию. С кем еще делился своей озабоченностью у шеф госбезопасности, установить уже трудно. Яковлева, например... Интриговал вопрос о возможных контактах в дни, предшествовавшие путчу между ним и Ельциным. Известно во всяком случае, что сценарий, разработанный КГБ, предполагал два варианта мер в отношении российского президента. Один мягкий, предусматривавший, что с Ельциным удастся договориться либо о нейтралитете, либо о взаимодействии против Горбачева. Другой жесткий. В случае, если тот заупрямится, изоляция на военном объекте Медвежье озера, либо в Завидове. Предложить Ельцину выбор между плохим и худшим должен был кто-то из членов ГКЧП во время мужского разговора, который планировалось провести с ним все в то же воскресенье, 18 августа, прямо на аэродроме, сразу после его возвращения из алма -Аты. Чтобы сделать его более сговорчивым и иметь возможность сразу перейти к жесткому прессингу, самолет российского президента предполагалось посадить не во Внукове, а на военном аэродроме в Чкаловском. Однако по неизвестным причинам приказа на этот счет диспетчером не поступило, И ничего не подозревавший, разогретый прощением с казахским лидером Ельцин, под бдительным контролем следивший за ним и на все «Альфы», Проследовал из Внукова к себе на дачу. Горбачеву, естественно, ничего об этом не было известно. Бакланов сообщил ему, что Ельцин то ли уже арестован, то ли вот-вот будет. Не знал он и того, что Лукьянов, за которым переусердствовав, послали на Валдай целых три вертолета, должен вот-вот прибыть в Кремль для его встречи. Вопреки обыкновению, отправили два ЗИЛа-115, выезжавших до сих пор только в случае приезда президента. Главное же, что ему не было определенно известно, кто на самом деле руководит всей операцией в Москве. Каковы истинные намерения ее инициаторов, и как далеко они готовы пойти в осуществлении своей авантюрной затеи. Сначала Бакланов, а потом и перебивший его Вареников, предъявили Горбачеву ультиматум. Или он сам подписывает документы о введении президентского правления, иначе говоря, чрезвычайного положения в республиках Прибалтики, Молдавии, Армении, Грузии и отдельных областях Украины и РСФСР. Или передает свои полномочия вице-президенту Янаеву и отходит в сторону, пережидая, пока ГКЧП сделает за него необходимую грязную работу. Генерал с военной прямотой уточнил, придется уйти не в сторону, а в отставку. Горбачев взорвался. «И вы, и те, кто вас послал, авантюристы, вы погубите себя, это ваше дело. Но вы погубите страну, все, что мы уже сделали. Передайте это комитету, который вас послал». Добавив несколько крепких выражений в адрес самозванного комитета и идеи чрезвычайного положения, Горбачев, понимая, что окончательные решения будут принимать люди в Москве, пославшие к нему парламентариев, видимо, не терял надежды, что, приструнив их и одновременно разъяснив бесперспективность замысла, еще сможет выправить ситуацию, пока события не приняли рокового оборота. «Вы хоть прогнозируйте на один день, на четыре шага, что дальше? Страна отвергнет, не поддержит ваши меры!» Кричал он, обращаясь через головы приехавшей пятерки к лидерам ГКЧП, ждавшим его ответа на ультиматум, надеясь их вразумить. При этом, пока ему не была известна реакция москвичей и оставался хотя бы теоретический шанс рационального выхода из этого абсурда, Он вовсе не хотел раньше времени обращать себя в жертву и разыгрывать Сальвадора Альенде. Кроме того, он нес ответственность за тех, кто находился рядом. Хотя семья, Раиса, Ирина и зять Анатолий поддерживали его в том, чтобы ни при каких обстоятельствах не поддаваться шантажу, он обязан был помнить, что отвечает не только за себя, но и за жену, дочь, за внучек. Наверное, поэтому при прощении с парламентерами ГКЧП был внешне спокоен. Подал им руку, на что потом они напирали как на едва ли не главную деталь, уличавшую его в соучастии. Из его кабинета депутация вышла понурой. Обговоренный сценарий, столкнувшись с непредвиденно жестким отпором Горбачева, обнаружил свою полную непригодность. Расчет на то, что поднажав на него, можно будет вновь разыграть вильнюсский вариант, теперь уже в Москве, не оправдался. Хотя организаторы путча теоретически предусматривали такой поворот событий, но одно дело рассуждать о решительных мерах, которые придется применить, в том числе и к взбеленившемуся президенту, другое – начать их осуществлять. Еще не успев начаться, и споткнувшийся у Горбачева – Пуч соскочил с колеи, проложенной для него стратегами ГКЧП, и стал сползать к откосу. Было решено действовать по заготовленному жесткому варианту. Забрав с собой в Москву личного президентского охранника Медведева и заблокировав ядерную кнопку, Плеханов оставил вместо себя своего зама Генералова и распорядился о полной изоляции президента от внешнего мира. Гаражи с машинами и аппаратами связи в них были опечатаны и взяты под охрану автоматчиками. Въезд и выезд сдачи были закрыты. По внешнему периметру установлена новая охрана. И с моря объект прикрыли сторожевые корабли. С аэродрома в Бельбеке эвакуированы вертолеты и резервный самолет президента. На золотую клетку повесили внушительный амбарный замок. Чуть позднее, отрабатывая утвержденный сценарий, тот же Плеханов потребовал от начальника 4-го главного управления Щербаткина представить медицинское заключение о нарушении мозгового кровообращения у президента и необходимости ему соблюдать постельный режим. Эти документы должны были поступить от врачей до начала пресс-конференции членов ГКЧП вечером 19 августа но и не дожидаясь его в своих достаточно путанных объяснениях случившегося перед встревоженными депутатами, представителями союзных и автономных республик и поднятыми по тревоге министрами Янаев, Лукьянов и Павлов, изображая скорбь на лицах, рассказывали о драматическом состоянии президента. Увлекаясь враньем, добавляли подробности о неотходящей от его постели Раисе Максимовне, и фантазировали о причинах столь внезапного несчастья. Крючков в разговоре по телефону с лидерами Киргизии, Белоруссии и Украины, Акаевым, Дементием и Крывчуком, ссылался на тяжелое заболевание президента и якобы уже имеющиеся заключение врачей. Лукьянов, объясняясь с Хазбулатовым и Силаевым, чтобы уйти от детальных расспросов, сам перешел в атаку на демократов, «Это ваш Ельцин» ввел Горбачева в нервный шок. Депутатом Союзных Республик спикер заявил, что у него есть медицинское заключение о болезни Горбачева, в котором написано «такое, чего обнародовать нельзя». Только в своем кругу Пучисты называли вещи своими именами. Когда Янаев, вызванный Крючковым в Кремль 18 августа, Узнал, что ему в связи с болезнью Горбачева предстоит взять на себя президентские полномочия. Он переспросил, что все-таки с Михаилом Сергеевичем. На это последовал ответ, а тебе-то что? Мы же не врачи, сказано же, болен. И вообще сейчас не время разбираться. Страну спасать нужно. Приехавший уже после него Лукьянов вопросов о болезни президента почему-то не задавал. Тем временем больной Горбачев с его избыточной энергией, очередными задуманными планами, с проклюнувшимися надеждами на выход, как ему представлялось из самого тяжелого кризиса перестройки, оказался в положении всадника, выброшенного на полном скаку из седла. Приговоренного, может быть, к самому тяжкому для его деятельной натуры наказанию – пытке ожиданиям. Когда после ухода москвичей Раиса Максимовна и Ирина вбежали к нему в кабинет, у них оборвалось сердце. В комнате никого не было. Готовые к худшему, женщины бросились на балкон. Горбачев стоял там и казался даже спокойным. В конце концов, в сложившейся ситуации он сделал все, что мог. И повлиять на дальнейшее развитие событий было уже не в его власти. Оставшись без привычных источников информации, ему пришлось довольствоваться маленьким транзисторным приемником, принимавшим передачи, по счастью, разглушенной русской службы BBC. Телевизор заработал только на второй день заточения. Горбачев узнавал новости о событиях не только в Москве, но и о самом себе, из угрюмых, как сводки Совинформбюро реляции ГКЧП. Очутившись за тройным кольцом оцепления, он оказался в положении Наполеона на острове Эльбы, правда с одной существенной разницей, чтобы высадиться на континенте и вернуться в столицу, ему, в отличие от французского императора, приходилось рассчитывать не на свою гвардию, а на политических соперников. Мог ли он попробовать прорваться на волю, как судачили потом критики, упрекавшие его в бездействии? Как бы это выглядело? спрашивает Ирина, пережившая рядом с отцом эти страшные дни. «Карабкаться через горы с женой и двумя малолетними внучками? Или оставить нас с мамой и детьми-заложниками, а самому ринуться в расставленную почти наверняка на этот случай ловушку и облегчить путь чистом их задачу, подставив себя под случайную пулю?» Горбачев делал то немногое, что в состоянии делать заточенный в четырех стенах узник. Даже если три стены – горы, а четвертое – море. Заявлял протесты генералову и вручал ему для передачи в Москву свои требования о восстановлении связи и присылке самолета. Записывал на видеопленку в подтверждении своего политического алиби, тайком даже от оставшейся ему верной охраны, свое опровержение распространяемой ГКЧП версии событий. Еще как можно чаще появлялся на балконе дачи и на пляже чтобы хотя бы с моря наблюдавшие за форосом моряки видели, что, вопреки официальным сообщениям, он жив и здоров. Кстати, возможно, даже такая бессильная демонстрация сыграла определенную роль, поскольку, как установило следствие, группа военных моряков всерьез обсуждала возможность десантироваться на берег и вызволить из заточения президента. Защищаясь от обвинений в государственной измене, организаторы переворота и во время следствия, и на суде, и особенно после амнистии, в своих обрастающих деталями интервью говорят о самоизоляции Горбачева, о том, что у него якобы оставались возможности связи по каким-то еще работавшим телефонам. Один утверждает, что он мог пойти в гараж и позвонить из машины, другие не верят, что у президента не было столь доступного ныне мобильника. Смысл этих утверждений понятен. Слишком многих политических недругов, и не только из лагеря пучистов, устроило бы, окажись он связан с путчем. Предстань перед миром, пусть даже косвенным соучастником или соорганизатором. Конечно, вместо того, чтобы отвечать за попытку захвата власти, как сформулировало обвинение следствия, пучистам лучше было изобразить себя идеалистами, защитниками союзного государства, которые предприняли действия против президента СССР, но исключительно в интересах Родины, версия Крючкова, или людьми, считавшими, что выполняет мандат общенародного референдума в поддержку Союза, версия Лукьянова. Но еще лучше, если окажется, что и сам Горбачев немножко пучист, поскольку де намеренно удалился в форос, чтобы руками сторонников Союза расправиться со своими соперниками, демократами, начиная со своего главного политического оппонента, Ельцина. Одна версия здесь противоречит другой, но это далеко не единственное противоречие в истории августовских событий. «В путче нет логики», — считает Бакатин, «ни в действиях одной, ни другой стороны». Придется, видимо, принять его утверждение как самое близкое к истине и признать, что, подобно русскому бунту, советский путь, будучи столь же бессмысленным, мог вполне оказаться еще и бесполезным, вернее, пагубным для его же организаторов. Что касается Горбачева, то его политическая и историческая ответственность за августовские события и без того достаточно велика, чтобы пытаться пришить еще и соучастие в уголовном преступлении, только для того, чтобы дополнительно заморать в глазах обывателей. Дотошное следствие разобралось во всех нюансах форосской истории и утверждает категорически. Никакой связи, включая стратегическую, у президента СССР после ее отключения Плехановым примерно в 16.30-18 августа и до ее восстановления по его требованию, прилетевшим в Крым Крючковым, не было. Маловерам стоит перечитать выдержку из письма бывшего шефа КГБ, написанного Горбачеву из лубянской тюрьмы 25 августа. «Когда вы были вне связи, я думал, как тяжело вам, Раисе Максимовне, семье, и сам от этого приходил в ужас и отчаяние». Все демарши интернированного президента не могли изменить главного в его положении. Впервые в жизни, с того момента, как он сам выбрал Юрфак МГУ и, соответственно, свою судьбу, она оказалась не в его собственных, а в чужих руках. Прежде всего, путчистов, людей, которых он выбирал сам, но на чью порядочность и даже на чей здравый смысл, как выяснилось, не мог положиться. Больше того, его политическое будущее, а может быть и жизнь, зависели теперь от поведения и отношения к нему тех, кто в последнее время превратился в его активнейших критиков и политических соперников. С ними, с их решимостью противостоять путчу приходилось теперь связывать последние надежды. Устоит ли российский президент перед посулами или угрозами путчистов, обратиться ли так же, как в январе после событий в Вильнюсе к армии с призывом не повиноваться преступным приказам и не применять оружие против гражданского населения? А ведь тогда, узнав о подобном обращении Ельцина к военным, Горбачев бросил в сердцах, да он просто рехнулся. Теперь президент мог полагаться лишь на демократов и их сторонников, которые вчера требовали его отставки, а сейчас, опоясав живой цепью Белый дом, стали главной безоружной силой, заставившей маршала Язова отдать войскам ночью 20 августа приказ «Стой». Он надеялся на демократическую прессу, которая безжалостно нападала на него зимой, а в августе, не колеблясь, выступила в его защиту и бросила вызов введенный ГКЧП цензуре и запрету на выход в свет и в эфир. Все они совместными усилиями остановили путь и вызволили своего президента. Но и сам он был в числе одолевших путь, поскольку первым, не зная, естественно, ничего о своей дальнейшей судьбе, безоговорочно сказал «нет» шантажу ГКЧП. В своем форосском затворничестве Горбачев, конечно же, не знал, окажет ли вообще какое-нибудь влияние на авантюристов его отказ от пособничества им. Не знал, что когда вернувшиеся из фороса парламентеры рассказали, как Горбачев возмутился и обиделся, по выражению язова, это привело прежде хорохорившихся заговорщиков в смятение. Да и свыше были дурные знамения – Надо же, чтобы у машины, на которой Бакланов возвращался по ночной Москве с аэродрома, лопнуло колесо прямо напротив Лефортовской тюрьмы, где он и оказался через несколько дней. Первым вопросом приехавшего в Кремль Лукьянова, которому Крючков немедленно уступил председательское место, был «Ну что, Горбачев?». Павлов и Енаев, перебивая друг друга и матерясь, принялись рассказывать о том, что произошло в Фаросе. «А у вас есть план «Б»?» — задал второй вопрос председатель Верховного Совета. «Нет», — признался Язов. «Есть», — сказал Крючков. С этой минуты, хотя, как потом выяснилось, слишком поздно, Лукьянов начал рисовать для себя Андроповскую елку возможных вариантов. Он отверг предложение возглавить ГКЧП. Представитель законодательной власти должен остаться вне его, так как по Конституции ее текст он предусмотрительно захватил с собой. Замещать недееспособного главу государства должен вице-президент. «Если вы хотите, чтобы я вам помог, я могу написать заявление о том, что предлагаемый новый союзный договор не конституционен», что он и сделал той же ночью в результате чего на утро указы ГКЧП были опубликованы вместе с его заявлением в качестве их юридического обоснования. Позднее Анатолий Иванович заменил дату на тексте своего заявления, чтобы создать впечатление, будто оно написано за несколько дней до Пуча и независимо от него. Правда, и самим Пучистым он тогда объяснял, что их акция останется неконституционной затеей по крайней мере до тех пор, пока ее не одобрит Верховный Совет, который он запланировал созвать 26 августа. Понятно, что к этому времени и депутатам, и спикеру уже было бы ясно, следует ли задним числом оправдывать пуч или, напротив, осуждать, официально превращая его организаторов в преступников. По-разному повели себя, узнав об отказе Горбачева санкционировать создание ГКЧП и другие его члены. Болдин твердил, что Горбачев все равно этого не простит и дожимал еще колебавшегося Янаева самым страшным для него самого аргументом. «Нам теперь с вами назад дороги нет». В последующие дни он почел за лучшее укрыться в больнице от настигшего уже самих путчистов спровоцированного ими вала событий. Павлов тоже буквально намеренно вывел себя из строя мощной дозой спиртного, вызвавшего гипертонический криз. Свою игру повел и Крючков. Он отказался от крайнего сценария, выработанного в недрах его ведомства. Не решившись завернуть самолет с Ельцином в Чкаловское, он не дал команды о его задержании и на даче, хотя люди Альфы туда были направлены. Более того, в какой-то момент даже обсуждал по телефону с Ельциным вопрос о возможности своего политического выступления перед депутатами Российского Верховного Совета, а позднее именно с ним согласовывал направление в Фарос самолета с Руцким и Силаевым. Несмотря на заверение Крючкова, до самого момента посадки в Бельбеке этот самолет держали на мушке службы ПВО, готовы его сбить и, ждавшие лишь, что по радиосвязи, прозвучит обговоренный пароль «Акула». До поздней ночи 20 августа подчиненные министров-силовиков вели подготовку к операции «Гром». Вооруженному штурму «Белого дома» со стрельбой на поражение, задачей которого, согласно подготовленному сценарию, было пробить проход для «Альфы», чьи бойцы должны подняться на пятый этаж локализовать Ельцина и переправить его в Завидово. Вину за предполагаемые жертвы имелось в виду возложить на безответственные и экстремистские действия российского руководства. Позднее, примерно этот сценарий будет успешно реализован уже самим Ельциным при штурме Белого дома в октябре 1993 года. Наиболее решительно идти до конца, не считаясь с возможным кровопролитием, были настроены Бакланов, Вареников и присоединившийся к штабу ГКЧП Ахромеев, прилетевший в Москву после 19 августа. Только после того, как под гусеницами бронетранспортера случайно погибли первые демонстранты, заместители Крючкова, Язова и Пуга, объехавшие ночью театр предполагаемых действий, обнаружили, что вокруг Белого дома находится примерно 50-60 тысяч человек и что при штурме будет пролито море крови, по выражению лебедя. Когда об этом доложили министру обороны Язову, маршал-фронтовик сказал «Стрелять не дам». И уже не советуясь с остальными членами ГКЧП, отдал приказ о выводе войска из Москвы. Приехавшим на следующее утро его переубеждать Шенину, Крючкову и Бакланову, к которым позднее присоединился Лукьянов, он заявил Мы проиграли. Умели нашкодить, надо уметь отвечать. Полечу к Михаилу Сергеевичу виниться. На этом путь кончился. Полтора часа, упрекая друг друга в нерешительности, комитетчики проспорили, перегрызлись, потом скажет Язов, как пауки в банке, и, наконец, решились лететь к Горбачеву. На этот раз объясняться отправились не порученцы, а главные застрельщики. Крючков и Язов. Лукьянов и Ивашко вылетели в Фарос тем же самолетом, но отдельно от членов ГКЧП, потому что им не в чем было каяться. Впоследствии Анатолий Иванович будет одним говорить, что именно он настоял на выводе войска из Москвы, когда почувствовал, что законодательной власти пора брать управление событиями на себя. В разговоре с другими презрительно отзовется о членах ГКЧП как об авантюристах, назовет путь заговором обреченных из-за того, что он был организован помощниками. Очевидно, он имел в виду помощников Андропова, Крючкова и его команду, людей, привыкших выполнять чужие указания и неспособных, как их шеф, идти по избранной стезе до конца. Примечательно, что в сущности такое же суждение высказал и Шахназаров, разумеется, не сожалевший, что все кончилось холостым залпом. Если бы во главе этой команды оказался человек решительный, не заботящийся о последствиях, способный дать команду стрелять в толпу, как, например, Ельцин, может быть, у них бы и получилось. Горбачев, запертый в Фаросе, разумеется, не знал о том, что происходило за кулисами Пуча. «Мы сидели, как в яме», — вспоминает Ирина. Поэтому, когда по радио объявили, что в Крым направляются Язов и Крючков, пообещавший журналистам предъявить доказательства недееспособности президента СССР. Они не знали, к чему готовиться. Первое, что в этой ситуации пришло им на ум, в ближайшие часы Горбачева будут приводить в то состояние, которое было под диктовку КГБ указано в медицинском заключении у четвертого управления. Именно в этот момент у Раисы Максимовны случился острый гипертонический криз, который поначалу даже Ирина и ее муж Анатолий, сами врачи, приняли за микроинсульт. Нарушилась речь, почти отнялась половина тела. На территорию дачи Крючкова, Язова и Бакланова, как и три дня назад, привел Плеханов. Но перед домом их остановила вооруженная охрана, предупредив, что будет стрелять. Напрасно замначальника «девятки» генералов, который еще недавно грозил горбачевским телохранителям судьбой охранников Чаушеску, матерясь, кричал на них «Опустите оружие, щенки! Не позорьте меня!» Пообещав Горбачеву, что будут с ним до конца, они были настроены решительно. «Эти будут стрелять», — мрачно подтвердил Плеханов, когда телохранители отказались пропустить и отдельно прилетевших Лукьянова и Ивашка. В ответ на просьбу Крючкова принять его, Горбачев потребовал включить связь. После некоторых колебаний и оговорок, что это займет не меньше получаса, шеф КГБ отдал команду. Арестованный Горбачев вновь стал президентом. Первый, с кем он связался, был Ельцин, потом комендант Кремля и несколько республиканских лидеров. Почувствовав, что штурвал власти опять в его руках, Он позвонил Бушу, чтобы подтвердить. Вторая ядерная сверхдержава снова стала управляемой. Тем временем на дачу прибыла российская делегация, Рудской и Силаев, а также прилетевшие вместе с ними из Москвы Примаков и Бакатин. В их присутствии Горбачев согласился выслушать Лукьянова и ивашка Те объяснили, что они ни при чем и оправдывались за бездействие парламента и ЦК. Крючкова, Язова и Бакланова, которых он принять отказался, под охраной отвезли на аэродром. Плеханов, сидя в машине рядом с генераловым, раздраженно буркнул ему. Собрались трусливые старики, которые ни на что не способны. Попал как курвощип. щип. генералов вспоминал, что его бывшие начальники выглядели как нашкодившие пацаны. Особенно жалко, как прапорщик в повисшем кителе смотрелся маршал Язов. В Москву с Сфоровской дачи, которая, к счастью, не стала еще одним домом Ипатьева, Горбачевы возвращались на самолете российской делегации. Внучек уложили спать на полу. В соседнем салоне под присмотром охраны, фактически в качестве заложника, летел главный организатор путча помощников – Крючков. Его взяли в этот же самолет и из предосторожности, чтобы никому из его подчиненных не пришла в голову идея произнести такие в радиоэфире зловещее слово ⁇ акула ⁇ Морок Пуча развеялся. Горбачев избежал того, чего боялся все эти годы Хрущевского варианта. Однако за эту бесспорную победу ему пришлось расплатиться помимо непоправимого политического ущерба и другой, непомерно высокой для него ценой, здоровьем Раисы. Надо было видеть ее глаза, когда она спускалась, прижимая к себе внучку по трапу самолета, вызволившего их из форосского плена. Это были глаза смертельно раненого человека. Если кому-то нужно было убедиться в том, что для Горбачевых путь был тяжелейшим не только политическим, но и психологическим ударом, Рассказывает следователь генпрокуратуры Прошкин, записывавший месяц спустя показания Раисы Максимовны. Достаточно было посмотреть на нее в сентябре. Мы час готовились с ней к тому, чтобы начать вспоминать о событиях тех трех дней. И потом столько же времени успокаивали ее после того, как она все рассказала. В один из дней, сразу после возвращения из Крыма, Михаил Сергеевич, придя домой, застал заплаканную жену. Она сожгла всю их переписку. Не могла перенести, что чьи-нибудь чужие руки и глаза могут обшаривать их общее, только им двоим принадлежавшее прошлое. «Мы ведь все последнее время жили как бы в чужом доме», — вспоминает Ирина. «Все висело на тонкой ниточке. Не знали, какая из властей КГБ или демократы в него вломится сама она вслед за матерью тоже уничтожила дневники которые вела несколько лет если раиса максимовна сожгла переписку с мужем после путча коммунистов ее дочь в предчувствии неминуемой отставки отца и прихода к власти ельцинской команды я стараюсь стереть из памяти некоторые особенно тягостные воспоминания говорит она и мне это удается я практически не вспоминаю фарос так спокойнее жить Наверное, это защита от пережитого стресса. Мой способ выжить. У мамы, по-моему, это не получалось».